Юрий Тарарев, Александр Тарарев, Милкомеда, книга четвертая, зона особых интересов. Пролог. Звездная империя постепенно взрослела, набиралась опыта внутреннего общения между входящими в нее цивилизациями. Развивались торговые связи, культурный и научный обмен позволял цивилизациям лучше узнать друг друга. Период взросления предполагал и военное сотрудничество. Цементом, скрепляющим империю, являлись два факта. Первый – технология быстрого перемещения по космическому пространству. Второй – внешняя угроза со стороны Тормов. Каждая цивилизация, входящая в империю, имела свои интересы и всячески пыталась протащить их через бюрократические институты молодой империи. Сумы, например, хотели безраздельно и бесконтрольно владеть технологиями Салем. Кварты мечтали стать лидирующей силой. Больфы довольствовались тем, что приобрели вовремя вхождение в империю. Киторы так и вовсе отстранились от управления на внешней политической арене, передав полномочия Салем и предоставили им сушу на своих планетах для колонизации. Такой альтруизм настораживал, так как киторы занимали не последнее место среди цивилизаций, входящих в Звездную Империю. Становилось странным такое самоустранение отдел. дел. Тем не менее, это обстоятельство не мешало киторам осваивать моря и океаны цивилизации Империи. Складывалось впечатление, что таким образом они проводят свою экспансию на другие миры. Истинные намерения киторов оставались непонятны, но пока повода для беспокойства не давали, хотя в будущем могло произойти всякое. Что касается цивилизации Тормов, то произошедшее изменение их статуса держалось в секрете. То, что Тормы прекратили экспансию в сторону звездных секторов Империи, не знал никто, кроме Салем. Потому что императору Тайкану известному необходима внешняя угроза для сплочения, укрепления и развития империи. Тормы идеально подходили на эту роль. На самом деле Салем вели политику мирного сосуществования с Тормами, цивилизации с коллективным разумом. Ценой потерь и неимоверных усилий удалось наладить контакт с этой цивилизацией И не только понять, как функционирует коллективный разум, но даже приобрести в совместное использование с Тормами звездную систему ЦУРОН. Система ЦУРОН становилась чем-то вроде буферной зоны, или скорее зоной особых интересов для обеих цивилизаций. В этой исключительной зоне располагались флоты Тормов под руководством системной королевы, которая являлась одновременно и верховным советником цивилизации Салем, ибо только Лок Торсон сочетал несочетаемые должности и умело справлялся. Такое невероятное сочетание стало возможным благодаря блестяще проведенной операции по внедрению изгнанной королевы Тормов обратно в цивилизацию и ее возвышению до уровня верховной королевы. Обладая необходимыми знаниями, Верховная Королева изменила внешнюю политику Тормов, направив экспансию цивилизации в другую сторону. Кроме того, вплотную занялась решением демографических проблем, используя внутренние ресурсы, перераспределяла население внутри звездного сектора и переселяла Тормов на другие планеты, используя при этом технологии быстрого перемещения Салем.